Его песня походила на любовное вино, опьяняющая мать. «Один его взгляд, — говорил Вивикананда, — мог изменить целую жизнь». И Нарендра узнал это. Нарендра, горячо защищавший из противодействия ему свои философские сомнения, почувствовавший, что они тают на этом непрерывном огне, и, наконец, признавший себя побежденным. Он сам испытал то, что возвестил ему Рамакришна, что живая вера может быть передана и принята более осязаемо и реально, чем любая вещь в мире. Уверенность Рамакришны была так стойка и сильна, что самые резкие противоречия этих молодых людей заставляли его улыбаться. Он был уверен, что они рассеются, как утренний туман на полуденном солнце. Когда Калипрасад направлял на него поток отрицаний, Армакришна спрашивал: "Мой сын, веруете ли вы в Бога?" "Нет". "Веруете ли вы в какую-нибудь религию?" "Нет". "Ни в Веды, ни в какое-либо писание? Я не верю ни во что духовное". Снисходительный учитель отвечал «Мой сын, если бы вы это сказали другому гуру, как бы он вас принял? Идите с миром. Другие так же, как и вы, прошли через эти три волнения. А теперь посмотрите на Нарендру. Он верит. Ваши сомнения будут также разрешены. Вы будете верить» и Калипросад стал впоследствии святым апостолом, Абхедонандой. Множество высокообразованных людей, скептиков, агностиков были сильно задеты этим маленьким человеком, который говорил самые простые слова на своем языке простолюдина, но существо которого проникало своим внутренним огнем до самой глубины души. Ему не нужна была исповедь своих посетителей. «Глаза», — говорил он, — «зеркало души». Он сразу читал сквозь них. Среди толпы он прямо шел к стыдливо прячущемуся посетителю, он пальцем касался сомнения или беспокойства, тайной раны, никаких поучений, никакого душевного смятения, никакой печали. Слово улыбка, прикосновения руки давали покой, безымянное счастье, по которому изнываешь. Рассказывают, что молодой человек, на котором остановился его взгляд, целый год оставался в экстазе и только повторял «Господь, Господь, мой любимый, мой любимый». Учитель всё прощал, веря в бесконечное добро и, читая в некоторых из тех, кто просил у него помощи, что эти несчастные не достигнут в этой жизни Бога, которого ищут, он хотел передать им, по крайней мере, предвкушение блаженства. Ни одно слово не было у него только словом, всё было действием, всё было бытием. Он говорил «Не говорите о любви к вашему брату, любите». Не рассуждайте о доктринах и о религиях. Есть только одна. Все реки текут в океан. Идите и дайте дорогу другим. Большая река прокладывает себе вдоль склона, соответственно, народам, времени, душам, различные русло. Это та же вода. Идите. «Теките к океану!» Порыв радостно струившейся воды передавался всем душам. Он был порывом, склоном, течением, и к его реке сбегались другие речки и ручьи. Он был гангой.